«Все это без толку подумал томас хатсон неужели нельзя придумать что-нибудь другое не менее действенное чем сидеть и пить во флоридите с потасканной старушкой лил на том конце стойки где обычно сидят старые шлюхи и напиваются в лоск у тебя только четыре свободных дня неужели же нельзя провести их как-нибудь получше где подумал он у альфреда В его доме греха? Тебе и здесь неплохо. Где найдешь лучшую или хотя бы равноценную выпивку? А раз уж ты взялся пить, так пей, братец, на всю катушку. Этим ты сейчас занят, и пусть это занятие будет тебе по душе, по душе на всех частотах. Ты всегда одобрял и любил это занятие, так что изволь любить и сейчас. Люблю. — сказал он вслух. — Что? Пить? Не просто пить, а пить вот эти двойные замороженные, без сахара. Если бы выпить столько, сколько я выпил, да с сахаром, пожалуй, стошнило бы. Расскажи мне еще что-нибудь веселое. Если тебе будет весело рассказывать, тогда можно и без любви. — Нет у меня веселых историй. — Зачем ты так говоришь? Ты их сотни знаешь. Выпей еще одну порцию и расскажи мне веселую историю. А ты почему ничего не расскажешь? Что же мне рассказывать? Что-нибудь для укрепления этой, как ее, морали. У тебя очень низкая мораль. Конечно, я это прекрасно знаю. Но ты бы все-таки рассказала мне что-нибудь такое для укрепления. Этим тебе надо заниматься, сам знаешь. Все другое, все, что не попросишь, я сделаю. — И это ты тоже знаешь. — Ладно. — Так ты правда хочешь послушать еще одну веселую историю? — Да, пожалуйста. Вот твой бокал. Еще одна веселая история и еще один дайкири, и тебе станет совсем хорошо. — Ручаешься? — Нет, — сказала она и заплакала, глядя на него. Заплакала легко и естественно, — Будто вода забила в роднике. — Том, что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Я боюсь спросить. — Это? — Это самое, — сказал Томас Хадсон. Тогда она заплакала на взрыд, и он обнял ее за плечи при всем честном народе и стал успокаивать. Она плакала некрасиво. Она плакала откровенно и сокрушительно. «Бедный мой Том», — сказала она, — «бедный Том, возьми себя в руки и выпей коньяку. Вот теперь мы с тобой повеселимся». «Не хочу я веселиться. Я никогда больше не буду веселиться». «Постой», — сказал Томас Хадсон, — «видишь, как бывает, когда расскажешь людям все как есть». Умница Лил положила руку ему на бедро и ласково сжала, —